Глава сорок пятая. Как это часто бывает, причин несколько, в том числе и стыд за обман в то время, когда с ними я уже могла позволить себе откровенность и нежелание еще раз признавать расставание с образом Холлена и... Они всегда относились ко мне тепло, тихо отвечаю я. Но Хален, не унаследовавший родовую магию и потому частично отвергнутый семьёй, вызывал у них больше сочувствия и, соответственно, любви. Горячие пальцы на моём бедре не двигаются, дыхание Илора застывает, только ощущение его пульса кожей, быстрого, почти тревожного. Его тихий сочувственный голос в темноте. Боишься, что они расстроены тем, что выжил не он? Не видя ничего, не ощущая эмоций, только этот пульс и запах с нотками раскаленного металла, сказать легче «Даже ты не слишком обрадовался, узнав, что у мертва не я, а Холлен». Сердце замирает. Такая откровенность, когда не можешь ощутить отношения, она и пугает, и проще, но пугает больше. «Зачем я об этом заговорила?» И Лор очень долго и шумно вдыхает, откидывается на подушку и выдает. «Ри, я просто боюсь твоих способностей, но тому, что ты драконесса, я безоговорочно рад, и в целом, то, что ты со слугами семьи не общаешься, ситуацию не меняет». Если тебе некомфортно из-за опасения, что они разочарованы твоим спасением, не заглядывай им в мысли, или загляни и убедись в этом и начни принимать ситуацию, а просто отгораживаться, какой в этом смысл? Разве тебе легче от того, что они живут вдали от себя? Разве тебе не хочется ощутить тепло их отношения? Для них я давно умерла. Но ты жива, а они об этом теперь знают. Всё равно знают, что Халена нет и не было все эти годы. Теперь молчу я, пытаюсь сосредоточиться на лежащем рядом Илоре, острее ощутить исходящее от него тепло. Илор, то, что мы ощущаем чужие эмоции, делает нас уязвимыми к ним. Почти шёпотом поясняю: Чужие чувства могут восприниматься очень болезненно. Они могут стать ножами и лезвиями, кромсающими нашу душу. Когда существо, которое ты любишь, ненавидит тебя или презирает, это чудовищно больно. Остальные могут успешно заниматься самообманом. могут не догадываться о негативных эмоциях окружающих мы же словно мотыльки летящие на огонь не можем не ощущать близких это наша непреодолимая потребность и сгораем от неприязни тихо даже дыхание Илора почти неощутимо но его голос словно гром среди ясного неба прости Совсем не хочется уточнять, за что именно он просит прощения. Я и так откровеннее, чем мне хотелось бы быть откровенной вслепую. Полагаю, они не в восторге от твоего обмана. Нарушает затянувшуюся тишину и лор. Не в восторге, но должны понимать мотивы. А вот причину нынешнего отстранения вряд ли понимают. Они — последние из близких тебе прежних существ». Они старые, значит, у них не так много времени на общение, и нежеланием встречаться ты лишаешь их этого. Раньше это было хотя бы объяснимо. Ты опасалась случайного разоблачения, не хотела корректировать их память, но теперь всё иначе. Посмотри на ситуацию с их точки зрения. Ты их просто отвергаешь, не хочешь иметь с ними дела. Таким отношением ты причиняешь им боль. А быте стороне вопроса я не задумывалась. Краем сознания понимала, но жгучий стыд захлёстывает внезапно. Всего лишь приступ быстро подавленной эмоции, но он теснит страхи. Хорошо, я с ними встречусь. И если переживаешь за негатив в их эмоциях, отгородись от них хотя бы на первую встречу. Отличное предложение сходить полюбоваться закатом в Слепую. Пытаюсь пошутить я, чтобы смягчить напряжение, но получается как-то неубедительно. Даже мне самой это выражение и интонации кажутся фальшивыми. Нащупав меня в темноте, и лор продвигается ближе, вовлекая меня в ореол своего тела. Обижаться, и злиться на кого-то не значит не любить. Если не можешь не смотреть, смотри глубже. А что мне остаётся? Утром решимость встретиться с Толисом Дербеном и Наи благополучно улетучивается. Да, я понимаю, что делаю им больно своей отстранённостью. Да, я понимаю, что у них осталось не так много времени, но Стоит ли мне появляться у них, рискуя ощутить душевную боль их отторжения? Стоит ли восстанавливать их привязанность ко мне, если я собираюсь в опасное сражение? Не сделаю ли я им хуже своим появлением до того, как разберусь с не спящими? Поэтому утром вместо посещения дворца Оранских я напоминаю Илору о необходимости проверить наших подданных в собственном дворце и распоряжаюсь о традиционном завтраке. Илор, странно на меня посмотрев, соглашается отложить визит. После скучного и бесполезного завтрака я напоминаю, что мне надо провести запланированную тренировку, ведь важно быть в форме на случай участия в бою. Аргумент просто неоспоримый, и Лор опять соглашается. Сам он во время моего сражения с големами посещает остров гномов, чтобы сделать пару заказов для предстоящего сражения. Гномы не допускают менталистов к сделкам, так что в любом случае Илору бы пришлось отправляться туда одному. А когда он возвращается с подписанным контрактом и застаёт меня над разбитыми до состояния каменной крошки големами, я внезапно вспоминаю о необходимости написать менталистам. Они нам помогли и могут устроить неприятности. Избегая взгляда сложившего руки на груди Лора, я потираю отбитые костяшки пальцев, так что не стоит их забывать. На этот раз Силор буквально прожигает меня подозрительным взором, но не согласиться с моим аргументом просто не может. Так что я на законных основаниях сажусь за написание вежливого послания с благодарностями и завуалированным предложением поделиться ещё какой-нибудь информацией. Пока пишу черновик за черновиком, Илор изучает данные по военному потенциалу Нового Дрента. Казалось бы, обычные дела в обычном режиме, но напряжение так и нарастает. Когда счёт отправленных в мусорное ведро исчёрканных листов переваливает за второй десяток, и лорд тяжко вздыхает: "Просто признай, что ты боишься, и я телепортирую тебя для встречи с твоими людьми". От напряжения перу едва не ломается в пальцах. "Я не боюсь. Упрямо чеканю я. Почти" «Ри, ты даже для дипломатических писем в Азаран делала меньше черновиков, чем сейчас. Если память мне не изменяет, справлялась за две-три версии. Это с учетом моих придирок. А тут речь идет о наших подданных и по совместительству понятных тебе менталистов. 21 вариант письма — это уже, мягко говоря, странно». «Менталисты в общении сложнее ледяных драконов». «Ожидаю, что он с этим согласится и сошлется на собственный опыт общения со мной, после чего можно будет увести разговор в сторону и... в десять раз...» Скептически уточняет задравший бровь и лор. Откинувшись в кресле, он наблюдает за мной со своего рабочего места. «Даже мне так не кажется. Так что мое предложение в силе. Признай свой страх, и я доставлю тебя на место для разговора». У нас ещё много дел. Ри, у нас два королевства. Это значит, что у нас всегда будет много дел. Предлагаешь нам из-за этого отказаться от отличной жизни? Илор прав, но и мне есть чем ответить. Сейчас моё общение со слугами семьи не первостепенная задача. Встречу можно отложить. Ты уверена, что эта ситуация неопределённости тебя не отвлекает? Неужели ты совершенно не думаешь об этом? Не возвращаешься мыслями к дорогим тебе людям? Не знаю, как ты, а если у меня есть неопределённость в личных отношениях, это сказывается на остальной деятельности. В несколько мгновений мы смотрим друг другу в глаза. В практику менталистики почти осторожно начинаю я. Входит обучение концентрации. Если менталист не может отвлечься от эмоций и сосредоточиться на деле, он плохой менталист. Это всегда так. Недоверчиво уточняет Элор. Вы всегда можете отказаться от эмоций? Лучшие из нас, поправляю я. Только лучшие К сожалению, в том, что касается и Лора, и Холена, я далеко не лучшая. Наоборот, я удручающе плохо справляюсь с чувствами, касающимися их. Глубоко задумавшийся и Лор дергает уголком губ. «Не думал, что ты можешь назвать себя плохим менталистом, дорогая моя». На последней фразе он улыбается. «Нет, это даже забавно». Отвечаю хмурым взглядом. «Не сердись», — отмахивает Сейлор. «Просто ты с таким серьезным видом это произнесла, что не будь я знаком с менталистами и тобой, поверил бы. Ри, милая, я видел сдержанных и не очень менталистов, но я не встречал совсем отстраняющихся от эмоций. Любого можно довести, а значит, твое утверждение немного нереалистично». То есть, как агитация или воспитательный элемент, оно не дурно, но хмм, взгляд у Лора странный, тёплый, но смотрит он словно на ребёнка. Ри, это просто невозможно. Ты можешь полностью подавить эмоции из-за этой ситуации только в двух случаях: если тебе эти люди относительно безразличны или если ты применишь какие-нибудь техники для исправления своего состояния. Не веришь в самодисциплину? Ладно, не верь. Но почему ты думаешь, что я на себя ничего не применила? Когда ты сходила бы на встречу, чтобы просто отвязаться от меня? Ты же иногда уступаешь мне только чтобы не спорить. Скидываю брови. И да, возмущение мешает мне высказаться примерно с минуту. Справившись с одырью, я позволяю негодованию прозвучать в голосе. А ты, значит, знал, что на самом деле я против и нагло пользовался ситуацией. Но ты же соглашалась. Разводит руками Лор с самым невинным видом и почти сразу опасливо отодвигается. Только не кидай в меня ничего. Я не собиралась. А мне показалось обратное. В этом кабинете нет бесполезных вещей, которые можно было бы без сожаления разбить от тебя. Так что я не собиралась. Любую разбитую вещь можно было бы восстановить магией, но и Лор благоразумно не оспаривает мои слова. Наоборот. Похоже, мне повезло. Уметь же общаться, когда хочет. Предположив, что на этом обсуждение моей трусости в отношениях завершится, я возвращаюсь к черновику и чуть с не вздрагиваю от того, как громко отодвигается кресло Илора. Поднявшись, он прихватывает кресло и со скрипом ножек по полу тащит к моему столу, ставит своё кресло рядом с моим, усаживается, наклоняется, опуская голову мне на плечо. Рыжие кудри щекочут щёку, а по телу разливается тепло, и лор очень горячий. М-м, тяну я, обозначая недоумение его поведением. Неудобно писать Ласково интересуется и лор, и в этой ласковости скрывается нет, не издёвка, но насмешка точно. Разумеется, неудобно. Это хорошо. Надеюсь, ты так быстрее закончишь сей шедевр и пистолярного жанра и согласишься телепортироваться в Эрграй. Не подумай, я не считаю переписку с менталистами бесполезной, но как ты правильно заметила, у нас много дел. Ладно, пусть лежит и саботирует. Не так уж он мешает, чтобы из-за этого спорить. Так что я снова берусь за черновик. Слова не идут. В чём-то и Лор прав. Даже менталисты не всегда способны контролировать эмоции, особенно после того, как их основательно растермашили. И Лор мои растермашил. Мысли о моих людях, о том, что они переживают, как относятся ко мне, как мне с этим жить, всё это действительно отвлекает, несмотря на всю бессмысленность этих переживаний. Они же ничего не решают, так зачем? Но и общение с менталистами не так просто. Не только из-за своих эмоций я сомневаюсь в подобранных словах, менталистов нового дрента надо и отблагодарить, и простимулировать на новые свершения, и при этом выразить всё так, чтобы это нельзя было представить как обещание определённых преференций, при этом наградить менталистов ещё чем-нибудь обязательно придётся. Но в статусе королевы это проще. Титулы, земли, должности, ордена, деньги немало вариантов. Жале менталисты хотят совсем иного, и мне придётся извернуться, наградив их так, чтобы они сочли это достойной наградой, а не откупом из-за их обманутых ожиданий. Нетривиальная дипломатическая задача. Увы, и Лор в этом не помощник. На несколько мгновений застываю, представив его награду. Стоит он такой прекрасный в лучах солнца на крыльце дворца перед толпой менталистов и объявляет: Ну, я сначала хотел вам голову подкусывать в избежании всякого, но вы хорошо себя показали, так что откусывать ничего не буду. Это и есть ваша награда. Кажется, я догадался. Бодрый голос в ухо нарушает неожиданно яркую картинку. О чём? Морщусь я с ужасом осознавая, что неплохо было бы решить проблему с наградами так просто, по элоровски. Понимаю, почему ты никак не можешь написать письмо менталистам. И почему же поддаюсь я? Если Илор захотел пошутить, он пошутит, даже если повода ему не давать. Просто он этот повод создаст. Не надо создавать для этого повод. Потому что вы настолько привыкли лезть в головы, что разучились общаться словами. Переписка это не для вас. И это говорит дракон, за которого я 15 лет писала письма. Картинно вздыхаю я. Ну, ты их писала потому, что тебя не устраивало содержание, но я же в этом не виноват. Если бы мне дали лично встретиться с адресатами, я бы сказал всё то же самое, что и написал, даже больше. Тяжко вздыхаю. Правду говорит, чистую правду. И похоже, не успокоится, пока я не встречусь с Най, Долисом и Дербеном. Как ни странно, едва я решаю действительно отправиться во дворец Оранских, нужные слова находятся будто сами собой. Завершив многообещающее, но ничего не обещающее послание, я со вздохом касаюсь макколиграфических печатей и чётко представляю Адалию. Лист сам собой сворачивается в самолётик, практически растворяется в воздухе. Взглядом я провожаю его смутный силуэт до двери, сижу. Сердце опять стучит подозрительно часто. Решительность, где же ты? Её нет. Зато есть Лор. Выпрямившись в кресле, он поднимается и отодвинув его, протягивает мне ладонь. Идём. Илор мягко ободряюще улыбается. Жар его пальцев, сразу сжавших мою руку, почти успокаивает, почти